Глава восьмая Алексей Звоню в дверь Полины, но никто не отвечает: не ночевала дома. А где она могла ночевать? Мысль, что у нее кто-то есть, решительно отметаю. Не нравится она мне по определению. Ревную? да Кер его знает просто не нравится, и все. Пока не объяснит, какого ляда скрывается от меня, никаких других. Я опять еще не все сказал в этой истории. Сука, все утро кружу по городу, как уж на сковородке. И никакого толку. Дома поля нет, на работе тоже. Круг ее общения я не знаю. Если только светлячок, они близкие подруги. Может, виделись или слышались. Не могла же она исчезнуть. Для меня еще ладно, но не для остального социума. Сажусь в машину и набираю номер Орловой. Гудки длинные и долгие. Неприятно лупят по нервам. Может, я просто параноик? Может, но люди не пропадают просто так, не растворяются в воздухе. Обьюсь затылком о кресло и мысленно матерюсь. Ну давай же, Света, ты очень мне нужна. Алло, раздается в динамике сонный голос. Мне нужна твоя помощь, без предисловий говорю. Косолапов, у тебя совесть есть? Света сладко зевает в трубку. У меня же выходной. У меня тоже, но тем не менее я не сплю. Когда тебе нужна была помощь, тебя это не парило. Напоминаю, скорее, чтобы взбодрить, а не упрекнуть. Не стал бы я звонить просто так, и Светка прекрасно это знает. Это правда. Она вновь зевает, но голос становится более осмысленным. Чего тебе надобно, старча? Слава богу, проснулась и может адекватно принимать информацию. Беременный мозг, конечно, дело гиблое, но я все же попробую. А вдруг прокатит? «Где мне найти Полину?» «Один единственный вопрос, который интересует меня уже второй день». «Не знаю», — не задумываясь, отвечает она. «Свет, ну что значит «не знаю»?» Вскипаю мгновенно. Единственная ниточка безжалостно рвётся. Все, млять, приплыли». «То и значит». «Она же твоя подруга». «И что?» — обижается Светка. «У меня вообще-то своя семья». Да все, я понимаю, просто на нервяке второй день подряд. Не врет. Не стало бы в такой ситуации. Когда вы общались в последний раз? Устало выдыхаю и сжимаю переносицу пальцами. Так лучше получается сосредоточиться. Не помню, отвечает она и задумывается. Пару дней назад? Нет, наверное, четыре. Никуда не собиралась? Нет. Новый заказ какой-то получила, но подробности не успела рассказать отвлек кто то ясно расстроено заключаю я это крах всему светлану нервировать ни к чему родит еще раньше времени придется искать самому но как и где я даже фамилию ее не помню надо найти какие то выходы к ментам но так чтобы без палива ты то чего всполошился да так встретиться хотел уклончиво отвечаю чтобы не наводить панику попробуй в салон съездить предлагает светка самое очевидное что я уже и без нее сделал да попробую а больше я не знаю чем тебе помочь правда ладно все равно спасибо выдыхаю я если объявится дай знать хорошо все точно в порядке ага отлично очередная маленькая ложь и наш разговор завершается смотрю на часы может полина просто опоздала на работу Она не выглядит сильно пунктуальной. Попробую еще разок сгонять до салона. Откладываю телефон в сторону и трогаюсь с места. Когда найду, не знаю, что с ней сделаю. Все нервы вытрепала. В салоне ожидаемо никто ничего не знает. Полина не приходила и не звонила. Но никто не переживает, потому что у нее блядь, бывает. Нет, ну нормально. Молодая девушка пропала, а у них бывает. Куда могла запропаститься и где искать? В полицию идти? Так рано вроде. Три дня не прошло. Да и кто я ей? Ни фото, ни фамилии. Чувствую себя каким-то беспомощным, а еще немного умом тронувшимся. Промаявшись полдня, решаюсь все таки попросить помощи. У меня, конечно, выходной, но вряд ли удастся прошмыгнуть незамеченным. Паркуюсь около больницы и иду в отделение, но не в свое, а к Воронцову. Был у него вроде друг в погонах. Хуже точно не будет, иначе я рехнусь от неизвестности. В гинекологии тихо, на посту никто не встречает. У себя в отделении я бы уже такой пропиздон устроил, а тут гуляй рванина. Распустил персонал Воронцов, но, собственно, это его дело, ему с ними работать. Беспрепятственно дохожу до кабинета и без стука вхожу внутрь. «Воронцов, ты здесь?» Зову громко. Из смотровой доносится женский писк. И что-то с лязгом падает на пол. Все ясно. «Косолапов, твою мать!» Раздается укоризненный голос Игоря. Закатываю глаза и сажусь на кушетку. Вот бабник-то. Ни одной юбки не пропускает. Что медсестры, что пациентки летят на него, как осы на сладкое. Он, конечно, не признается, но репутация ходит за ним по пятам. Хоть бы табличку повесили. Стебусь я и терпеливо жду. Уходить смысла нет. Все равно уже спугнул весь кайф. Первой выбегает медсестричка, молодая, фигуристая девчонка. Недавно к нам перевелась и уже на Игоре повисла. Ну и поколение, ну и нравы. Напрасно она все это, не клюнет он на нее все равно. Неисправимый холостяк. Без шансов вообще. Что тебе сюда принесло? Воронцов лениво застегивает рубашку и плюхается в кресло. У тебя же вроде выходной. Ага, хмыкаю многозначительно. А ты, видимо, живешь на работе. А у меня пациентка тяжелая, усмехается он. Имею право. Врет, нет у него никого. Специально остался, чтобы девку успеть оприходовать. Не мое это дело. Большой мальчик, сам разберется. Мне помощь твоя нужна, отбрасываю шутки и перехожу к делу. Точнее, не совсем твоя. Помнишь, ты говорил, у тебя есть кто-то в погонах? Ну, допустим, хмурится Игорь. Что случилось-то? «Да надо человека одного найти». Расплывчато отвечаю. «Но у меня есть только имя и номер телефона». «А имя, наверное, женское». Прыскает Воронцов со смеху, а я не сразу соображаю, что он издевается. «А это имеет значение?» Сбежала что ли?» «Гош, это важно!» Осаживаю его. Сам люблю похахмить, но вот сейчас не до смеха. «Да понял я!» Вздыхает он и протягивает мне бумажный квадратик. «Пиши данные». Быстро черкаю имя и переписываю из телефона номер. Отдаю обратно. «Мог бы просто позвонить». Игорь пожимает плечами и вбивает данные в свой телефон. «А я звонил». Хмыкаю я, намекаю, что тот не отвечает. «Как скоро?» «Пара часов, если он не сильно занят». «Хорошо». Поднимаюсь на ноги и пожимаю товарищу руку. Я у себя буду, если что». «Окей». Иду по коридору мимо поста. Медсестра смущенно отводит глаза. Вот дуреха. У меня в отделении аншлаг, но вроде как все предели. Быстро просачиваюсь между пациентами, чтобы скрыться в своем кабинете. «Алексей Михайлович!» Догоняет меня Любочка, поставая медсестра. «Ты меня не видела». Коротко бросаю ей и открываю дверь. «Поздно». Она решительно припечатывает ее обратно и многозначительно играет бровями. Вас видел, Пал Ильич и просил зайти. Да, блять, глав врача только не хватает для полного набора. Марта, небось уже напела папочке неужели не понимает, что делает только хуже? А счастье было так возможно, обреченно вздыхаю. От начальства отмахнуться не получится. Придется идти на ковер. Извините. Любочка виновато пожимает плечами. Да беги уже, машу на нее рукой и обреченно смотрю на дверь своего кабинета. Не судьба, надо идти сдаваться бывшему тестю.